«Я же не заставляю тебя заниматься с ним любовью», – примирительно сказал Джурфин. «Не сомневаюсь, что это он умеет, для того его и создавали, поэтому на эксперименте не настаиваю. Мне гораздо интереснее, чтобы ты попробовала его разговорить. Возьмешь в постель самопишущую табличку, будешь записывать ответы, если, конечно, он скажет тебе хоть что-то». «А кому еще я могу дать такое задание?» «Сэру Мелефара!» «У сэра Шурфа, между прочим, эльфы в роду были, огрызнулась я». А даже если бы и не было при такой самодисциплине, ему должно быть наплевать. Мальчик там или девочка. Приказ есть приказ. Эксперт из него получше, чем из меня». «Да, пожалуй». Неожиданно согласился шеф. «Завтра дам подушку ему. Почему нет?» «Но сегодня твоя очередь. По крайней мере, будешь знать, что рассказывать своему лысому приятелю. И потом, есть один очень важный момент, который необходимо прояснить. Как ты себя будешь чувствовать на утро?» «Сэр Шурф тут мне не поможет». Он слишком хорошо защищен, как, впрочем, и я сам. Ясно тебе теперь, что это не моя прихоть. Скажем так, не только прихоть, проворчала я. Ладно, поболтаю с этим красавчиком. Но только поболтаю. Еще не хватало с чужими идеалами любовь крутить. Тут со своими разобраться бы. Договорились, просиял шеф. Бери подушку и можешь отправляться домой. На сегодня все. А завтра приходи пораньше. Мне хотелось бы поговорить с тобой до того, как сюда заявится этот смешной туланский сыщик. Кстати, не понимаю, какой ему прок от нашего расследования, вздохнула я. Он же убийцу в суд привести должен, правильно? А тут никакого убийцы, просто несчастный случай при использовании волшебного талисмана. И что он будет делать? Ну, как я понимаю, если мы дадим ему справку, что старуха умерла из-за купленной в Еха подушки, изготовитель которой примерно наказан, суд будет удовлетворен, пожал плечами Жуфин. Не совсем же они там идиоты. Вот это как раз вряд ли, возразила я и быстренько шмыгнула к двери пока за мной оставалось хоть жалкое подобие последнего слова. Подушка полетела мне вслед. Пришлось ловить. «На всякий случай я заперла волшебную подушку в спальне. На ключ заперла, да-да. И да. еще проверила, закрыты ли окна. И пару дополнительных заклинаний не поленилась прочитать, чтобы уж точно никто не залез. А то сейфа у меня нет, а вещица опасная. Сопрет кто-нибудь, а потом от страха свихнется. Или напротив, полюбит этого юношу больше жизни и помрет, как та туланская старуха, несколько дюжин дней спустя. Так что лучше бы в сейфе это сокровище держать, но сейфа у меня нет». Через час мне прислал зов сэр Шурф и потребовал, чтобы я немедленно бросала все дела и возвращалась в дом моста заниматься с ним этой грешной дыхательной гимнастикой. Я бронилась, как портовый нищий, но поехала. Не отстанет ведь. Дыхательная гимнастика мне, впрочем, понравилась. Действительно успокаивает. Под конец я даже перестала злиться на Шурфа, что он так долго тянул с началом занятий. Мог бы давным-давно мне все это показать и было бы хорошо. Окружающим в первую очередь. Потом мы отправились навещать своих собак. Мы с Шурфом, наверное, были первыми в истории собаководства балбесами, чьи псы решили поселиться отдельно от хозяев. Вышло так. После того, как сэр Макс угодил в тихий город, его пес Друппи страшно тосковал. Единственным, кому удавалось его утешить, был старый друг по имени Дримаронда, говорящая собака из графства Хотта. Дримаронда в ту пору жил в саду Лонли Локли и считался собакой сэра Шурфа. Впрочем, оба они прекрасно понимали условность этого определения. Сперва псы проводили вместе дни напролет... Потом Друппи изъявил желание переночевать у приятеля, раз, другой, третий. Наконец Дримаронда вполне справедливо заметил, что глупо все время кататься туда-сюда. Ясно же, что вдвоем живется лучше, чем поодиночке. Дюжину дней спустя сэр Шурф привез мне обоих сов и заявил, что теперь, дескать, моя очередь их терпеть, а ему пора отдохнуть. На следующий же день я поняла, почему. Эти двое носились по дому, катались по лестницам, непрерывно тявкали и визжали, как щенки. При том, что габариты у обоих, мягко говоря, не щенячьи. Дримаронда, если встанет на задние лапы, почти одного роста со мной, а Друппи раза в полтора крупнее. Терпеть в доме этих жизнерадостных красавцев, сокрушающих на своем пути решительно все, у меня не было никаких сил. После нескольких бурных сцен Друпи прядался от орущей меня на чердаке и огребать приходилось дипломата Дримаронда. Собаки предложили вполне разумный вариант. Почему бы им не пожить отдельно? То есть вдвоем, но без меня. И без сэра Лонли Локли, если возможно. Потому что, так объяснили эти пройдохи, нет никаких сил терпеть наши человеческие выходки. Мы с Шурфом благоразумно решили, что так всем будет лучше. И арендовали для своего зверинца ветхий домик с роскошным садом на окраине Левобережья. Собаки были совершенно счастливы. В этом состоянии они пребывали по сей день. Даже наши регулярные визиты совершенно не портили настроение, мы все же еду привозим. Ну и славно. Должен ведь хоть кто-то быть счастлив, и пускай это будут друппи с дримаронда, если уж у нас, двуногих дураков, вечно что-нибудь не так. Насладившись созерцанием наших мохнатых чудовищ, сэр Шурф отбыл домой, а я послала Зофну Минориху и поехала в гости к ним с Хенной. Я так часто делаю, очень уж у них хорошо. Шумно, суматошно, весело и никакой тебе серой тоски. Все друг друга искренне любят и, как следствие, не слишком церемонятся. На стол никто специально не накрывает, зато каждый может идти в кухню и брать там столько еды, сколько требуется. Устал общество. Ступай в сад, где в самых укромных уголках расставлены уютные ветхие кресла. Или поднимайся на чердак, где висит старый гамак, а в маленькое круглое окошко видно только кусочек неба и больше ничего. Но маленький злодей Фила находит меня, куда бы я ни спряталась, и тащит во двор соревноваться с ним в стрельбе из игрушечной рогатки Бабум. Он почти всегда побеждает, вы А его младшая сестренка Нита считает меня своей игрушкой и все время пытается причесать, переодеть или на худой конец просто уложить спать. А что еще прикажете делать с такой большой, непослушной и неудобной в обращении куклой? Обычно я уезжаю из этого дома в разодранном лаохе с растрепанной головой и легким сердцем. Жаль только настроение, штука переменчивая, надолго его не хватает. в собственной спальне я оказалась уже после полуночи. С отвращением покосилась на колдовскую подушку. Никому не нравится брать работу на дом, но приказ есть приказ. Я отыскала внизу самопишущую табличку, чтобы записывать нашу беседу, и опустила голову на розовые цветочки. Юноша в желтой тунике образовался в моей спальне незамедлительно. Я подумала, что если когда-нибудь буду заказывать подобную подушку для себя, непременно потребую мастера, чтобы прекрасный призрак появлялся не сразу и желательно всякий раз Каким-нибудь новым способом. Пусть из окна лезет, из кладовой выходит, из шкафа вываливается или шумит на кухне, то хлоп и уже в дверях. Радуйтесь, это я. Ваше несказанное счастье. Так самое распрекрасное существо в несколько дней постылить может. Пока я придумывала все эти усовершенствования, кудрявый красавчик уселся рядом со мной и принялся перебирать мои волосы.